Глава 17. После неудачной экскурсии спала как убитая. К тому же в постели, которая мягко обволакивает тело, ласкает и баюкает, просто-напросто грех мучиться бессонницей. Ох, и сильны вы спать, госпожа хорошая, покачала головой еле-еле добывшаяся меня служанка. Даже рюжки её благообразного чепца возмущённо колыхались, активно поддерживая недовольство хозяйки. Через полчаса встреча с распорядительницей отбора, а госпожа ещё не умыта. Что же вы раньше не пришли? проворчала я, отчаянно зевая и протирая заспанные глаза. Утренний птах о три раза спел отрель пробуждения. Неужто не слышали? Они бы ещё в горн потрубили. Хотя я под гормейский-то горный мёртвый проснётся. Простите, не слышала. Сами плохо будет, а я нагоняй получу за опоздание. Нели, однако, оказалась высоким профессионалом и подготовила свою подопечную в ускоренном темпе. Поэтому в торжественном зале, куда привёл участник знакомый старичок Роха, я выглядела не хуже других, свежее, самой свежей розы. Эту же ассоциацию навеивало нежно-розовое платье с глубоким вырезом и подолом в виде полураспустившегося бутона. Наряды остальных девушек были выдержаны в похожем стиле и отличались лишь тёплыми оттенками пастельных тонов. Мы сидели полукругом в центре гигантского зала и походили на маленький цветник, затерявшийся на слишком просторной клумбе. «Достопочтимые барышни, разрешите представиться. Лелия Ди Бессир, распорядитель внеочередного отбора». Высокая полная женщина с круглым лицом строго оглядела внимавших ей участниц, а затем сделала реверанс. Вернее, она лишь обозначила его самую капельку, но выглядело это настолько изящно и красиво, что наши аристократки чуть не позеленели от зависти, а девушки из народа просто восхищённо ахнули. Лелия Дибисир заметила, какое впечатление произвела на публику, и выразила свою благосклонность лёгкой призрачной улыбкой. Куда там знаменитой мадам Джаконге? Вы, вероятно, полагали, что каждое испытание будет объявлено каким-то особым образом? Тембр голоса низкий и певучий завораживал не меньше плавных движений Отнюдь. Отбор открыт с первой минуты вашего пребывания в замке. Два испытания уже проведено, и большинство из вас благополучно провалили оба. На лицах участников расцвело искреннее недоумение. По поводу первого испытания у меня тут же появилось предположение. Наверняка и девчонки тоже не утерпели и вышли из комнаты, хотя это было строжайше запрещено. А вот что за второе испытание, я даже не представляю. Симпатичное лицо Лелии вновь озарила улыбка, на сей раз широкая и загадочная. Уровень владения мимикой, пластикой и голосом 10 баллов по десятибалльной шкале. Наверное, она роха, как и старик Тарун. От устраонних существ можно и простить идеальность, не присущую большинству людей. Скрытные тесты будут проводиться постоянно. Не стоит этому удивляться, девочке. Леди перешла на дружеский, доверительный тон. «Напротив, вы должны быть на стороже каждую секунду. Старайтесь, девочки. Драконы не терпят небрежения». Справа от меня чуть слышно всхлипнула Триса Фокси, и синие глаза распорядительницы мгновенно остановились на ней. «Поменьше эмоций, дорогая девочка. Опасности нет, бояться нечего». «Ага, ничего, мне тут же вспомнилась площадка с коридорами, парящая в неведомом пространстве». «Помните?» что каждая из тех, кому повезло стать избранной, по завершению 5 лет получила награду, а высомкую награду. Лелия сделала паузу и со значением оглядела претенденток. Все слушали, затаив дыхание. Награда и для простолюдинки может стать удачное замужество или жалование титула с полагающимися землями. Я сидела с края и видела, как девушки из народа начали улыбаться и переглядываться с явным воодушевлением, а кто-то из аристократок недвусмысленно хмыкнул. Держу пари, что это была смоглянка Теара. Девушки из благородных семей смогут загадать желания и нового порядка, соблюдая известные пределы, разумеется. Теперь зашелестел другой край нашего полукруга. Носительницы голубой крови тоже загорелись соблазнительными перспективами. Ну вот. После озвученной информации количество жаждущих победы резко выросло с двух до 12. Мне это не понравилось. А вот Лелия, похоже, обрадовалась. Хотя с чего бы? Ей-то какая разница? Жду ваших вопросов. Я подняла руку и, дождавшись благожелательного кивка, поинтересовалась: Сколько планируется основных испытаний? Отбор закончится, как только появится безусловный лидер. Поэтому точное число испытаний неизвестно. А мы будем знать, кто ведёт по баллам. Лелия Дебисир тихо рассмеялась, добавив ещё одно очко в корзину неземного очарования. Понимаете ли, дорогая девочка, результаты некоторых тайных испытаний будут известны только драконам. Они и объявят имя победительницы. Ещё вопросы? Мне не нравится моя комната. Не поднимая руки, выпалила цыганка Теара. Можно переселиться в другое место. Расправительница вновь легко улыбнулась, но сейчас от её улыбки повеяло чем-то нехорошим, будто открыли форточку в самый ад. Пока лишь форточку. Вы все будете жить там, где ночевали первую ночь. Никаких изменений не предусмотрено. Ещё вопросы? Жуть, проскользнувшую в интонациях Хлели, уловили все. Поэтому других желающих задавать вопросы не нашлось. Женщина удовлетворённо кивнула и звонко хлопнула в ладоши. Сейчас завтрак, а после него первое испытание. Конечно, Лейлия тоже рохо. Ответила она на мой вопрос Тива, и вся такая самоспокойствие и безмятежность. Девушка отправила в рот мини-тарталетку с нежным кремом и сочными ярко-красными ягодами и закатила глаза от удовольствия. М-м, блаженство. Попробуй орника. Похоже, драконы знают толк в изысканных яствах. Столовая расположилась на просторной крытой террасе одного из верхних этажей замка. Далеко внизу раскинулся дремучий лес, долина с широкой извилистой рекой, зелёные холмы и высоченные горы, подпирающие само небо. Можно любоваться бесконечно и никогда не нальбуешься. И это сюда я планировала добраться пешком. Серьёзно? Мы завтракали вдвоём с Магичкой, а вот остальные участницы отбора предпочли одиночество. Было интересно наблюдать за тем, как девушки из простых семей опасливо и в то же время с детской непосредственностью пробуют необычные кушания. Но что уж говорить про них, если даже аристократки были впечатлены качеством местной стряпни. Я тоже откусила половинку симпатичной тарталетки и, не сдержавшись, солопала всю. Да. Пожалуй, даже в гостях у Аддиса Дивейра не было так вкусно. Если бы еще деликатесу удалось убрать тревожные мысли... «Тива, меня прям с завидки берут от твоей невозмутимости». Девушка покачала головой и обезоруживающе улыбнулась. Никогда не понимала людей, переживающих обо всем на свете. «Вот смотри, ты сейчас разнервничаешься, а толку? Ничего не изменится, не станет лучше. Наоборот, только измучаешься и душу измотаешь». «Так-то оно так, но для меня здесь все очень странно и пугающе». «Не только для тебя, для всех». Тива взяла с тарелки гроздь прозрачных изумрудных ягод и начала есть, задумчиво всматриваясь вдаль. «Скажи, а мы здесь единственные люди?» не унималась я. «Моя служанка — человек», — рассеянно ответила магичка. «Правда, не совсем обычный». «А что с ней не так?» На ней использовали ментальную магию, и сейчас Тира не самостоятельная личность, а скорее безупречный инструмент для того дела, которым занимается. То бишь, из раза в раз отлично помогает участницам отбора. Подозреваю, что с остальными служанками сделали то же самое. Интересно, кто же такой добрый? Неужели драконы столь отвратительным способом создали послушный обслуживающий персонал? Есть предложения, какие испытания нам предстоят? Нет. А ты думаешь, я бы поделилась? Хитро прищурила Стива. Я ведь тоже хочу победить. У меня есть о чём просить драконов через 5 лет. Блондинка как-то зло отряхнула головой и отвернулась. После этого в воздухе повисло некоторое напряжение и разговор затих. Поэтому, когда на террасу вошла распорядительница, я вздохнула с облегчением. Хорошо ли вы подкрепились, мои дорогие? Ласковые синие глаза так и лучились неподдельным участием и заботой. Прям любящий дётюшка, болеющий за нас всей душой. Станиславский бы точно сказал: "В верю. Пришло время первого испытания". Нас привели в небольшой зал с высоченными окнами. Зачем понадобились эти окна, непонятно, потому что они совсем не пропускали свет. Потолок вообще потерялся где-то в заоблачной дали, а в центре зала прямо в воздухе висел белый куб. Он едва заметно дрожал и колыхался, напоминая живое существо, забывшее о тревожном сне. От куба шла узенькая дорожка, на другом конце которой расположился прозрачный кристалл, вроде хрустальной друзы. "Тыва шес. Вы магичка, поэтому будете проходить магическое испытание после всех". А начнём? Жёсткий внимательный взгляд остановился на цыганке. "Теара диром. Полагаю, начнём с вас. Подойдите к накопителю магической силы". И указала на друзу. Теара протестовать не посмела. но к кристаллу шла как на казнь медленно и печально и так в чём суть испытания объясняю драконы не простые мужчины это существа наполненные мощнейшей магией рядом с ними нечего делать женщине которая станет мучиться и болеть от потоков их силы поэтому сейчас мы посмотрим как вы воспримите магию драконов Яра, слушая распорядительницу, бледнела всё больше, и в итоге идеальная кожа смуглого лица стала неприятного серова цвета. О, ну что же вы так пугаетесь, дорогая девочка? Лелия опять включила добрую тётушку. Под моим присмотром с вами не случится ничего плохого. Подойдите к накопителю и положите правую руку на него, а левую протяните в сторону резонатора, который покажет, на что вы способны. Цыганка выполнила указание и совсем побелела. Через несколько секунд кристалл под её правой рукой Е2 заметно замерцал, и на висках девушки выступили капли пота. Она задрожала всем телом, а в следующее мгновение центральный куб как-то нервно крутанулся вокруг своей оси. Достаточно, Теаро, достаточно. Лелия обняла черноглазою за талию и буквально оттащила от накопителя. Похоже, цыганка не сумела бы отлипнуть от него без посторонней помощи. Усадив совершенно обалдевшую, трясущуюся тиару на мягкий стул, появившийся откуда-то из пространства, распорядительница спокойно объявила: "Леда диэльби, прошу вас". Рыжая отряхнула гриву из восхитительных волос, почти добежала к кристаллу и с явной опаской положила на него правую ладонь. Послышался треск. На этот раз накопитель засиял чуть ярче, а когда Леда протянула левую руку в сторону резонатора, тот очень медленно с линзой Пару раз повернулся вокруг своей оси. Довольно, подвела итог Лелия. Изельтрок, ваша очередь. Высокая полненькая девушка сложила руки в молитвенном жесте, осенила себя знаком Святого Омкхуса и шагнула к накопителю. От её манипуляции куб шустро заколыхался вверх и вниз, но крутиться категорически отказался. Из остальных лучший результат обнаружила Лина Кейси. От прикосновения её ладони накопитель засиял почти ровным светом, а резонатор довольно бодро прокрутился несколько раз. Все девушки, прошедшие магическое испытание, чувствовали себя прекрасно, только наша цыганка всё ещё сидела на единственном персональном стуле, держась за голову. Наконец из 12 человек остались мы с Тивой. Арника Финро, прошел. Я подошла к вновь погасшему кристаллу. Приложила правую руку к прохладной гладкой поверхности и чуть не ослепла. Он мгновенно засиял, так ярко осветив зал испытаний, что удалось разглядеть свод бесконечно далёкого потолка. Девочки ахнули, а кто-то от избытка чувств даже захлопал в ладоши. Меня же словно погрузили в толщу воды. Звуки стали глуше, пространство исказилось, а во всём теле, особенно в голове, появилась приятная невесомость. Протяните левую руку в сторону резонатора. Как сквозь вату донёсся до меня голос распорядительницы. Выполнив это простое действие, я замерла в немом изумлении. Огромный резонатор магической силы вздрогнул, словно раненый зверь, и начал бешено вращаться. Скорость куба всё увеличивалась и увеличивалась, пока он не превратился в гладкий шар. Довольно, Арника, воскликнула Лелия де Бисир. В её идеальном голосе отчётливо проскользнули нотки тревоги. Я с усилием опустила руки. Накопитель сразу погас, погрузив зал в привычный сумрак, но резонатор ещё некоторое время продолжал вращаться. "Тива-шэс, прошу вас", пригласила распорядительница последнюю участницу нашего шоу, глядя при этом на слегка обалдевшую меня. Под ладонью магички кристалл загорелся вполне ярким светом. А резонатор начал медленно, но безостановочно крутиться вокруг своей оси. «Благодарю, Тива. Испытание закончено», — объявила Лелия и хлопнула в ладоши. «Сейчас приглашаю всех на прогулку в парк, затем будет обед. А после обеда разыграем, кто из вас сегодня же отправится на встречу с драконом». И не обращая внимания на возбужденные восклицания, она посмотрела на меня. Странно посмотрела. Словно бы результат розыгрыша уже предрешен. А может быть, розыгрыш всего лишь повод, а на самом деле встретиться с пресловутым драконом должна та, у кого магический кубик вращался лучше всех? Тут подняла руку Миарин, ладная шатенка с румяным лицом. А таких говорят кровь с молоком. Можно задать вопрос, уважаемая Лелия Дебисир? О, называйте меня госпожа Лелия. Милостиво улыбнулась Роха. Госпожа Лелия, что нужно сделать, чтобы понравиться дракону? Мы недоуменно уставились на Мию. «Ну да и вот», — читалось на лицах девушек. «Дракону не надо нравиться», — мгновенно по серьезневшим тонам отчеканила распорядительница. «Ваша цель — выиграть отбор. Это все, о чем вам нужно думать. Это все, что вам нужно знать. А теперь в парк». Я дождалась, пока все участницы отбора, включая Тиву, уйдут вперед и пристроилась в конец процессии к сожалению хитрый манёвр не помог претендентки то и дело оглядывались и пялились на меня а я стараясь не замечать завистливых взглядов размышляла мия задала глупый вопрос спору нет но вот ответ ответила распорядительница более чем странно я-то была уверена что избранницу выберет дракон но так ли это большой вопрос